Бал у графини Икс Графиня вошла в бальную залу, и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей. Она была одета в платье из серебристого фая, отделанного валансиенскими кружевами и леонским бархатом. На мраморной шее сверкало и переливалось роскошное бриллиантовое колье. В ушах мерцали теплым светом две розовые жемчужины царственная головка, венчалась многотысячным паради из перьев райской птицы. Два молодых человека в черных фраках с огромными вырезами белых шелковых жилетов, стоя у колонны, тихо беседовали о графине. Вероятно, она дьявольски богата. О да, отец дает за ней пятьсот тысяч, кроме того, у нее тряпок, шелковых платьев, белья самого тонкого, батистового похожего на паутинку, мне как другу семьи показывали. Всего этого тряпья наберется тысяч на пятьдесят. Три сундука и шкаф битком набиты. «Превосходно!» — вскричал молодой Щеголь, небрежно вынимая из кармана плоские золотые часы с жемчужной монограммой. «Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс». И было время. Оркестр, невидимо скрытый на хорах, заиграл в этот момент упоительный вальс, и благоухающие пары закружились. Так романисты писали раньше. А вот как романисты должны писать теперь. Графиня вошла в бальный сарай, и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей. На графине было платье из роскошного зеленого ситца, отделанное настоящими костяными пуговицами. На алебастровой шее сверкало и переливалось роскошное колье из кусочков каменного угля. В крохотные ушки были продеты две изящные, еще не использованные спички. А царственная головка венчалась пером настоящей многотысячной домашней курицы. Два молодых человека в изящных фраках, сшитых из мучных мешков, тихо беседовали о графине. «Да, отец дает за ней восемнадцать миллионов деньгами. Две пары шерстяных чулок и флакон из-под французских духов». «Ничего подобного», — вмешался третий, одетый в кретоновый смокинг и забивки кресла, ларнируя графиню в осколок пивной бутылки, вделанный в щипцы для завивки. Отец дает за графиней гораздо больше восемнадцати миллионов. — Именно. Он дает за ней корову с теленком и двух уток. — Превосходно! — вскричал молодой щеголь в редингтоне из четырех склеенных номеров вчерашней газеты. — Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс. Он вынул из кармана будильник на дверной цепочке, бросил на него косой взгляд и помчался к графине. И было время. Граммофон хрипло заревел упоительный вальс. Танцующие сняли ботинки, чтобы зря не трепать подметок, и пары, шлепая изящными пятками, закружились.